Книга вторая, глава первая. Так как мы ставим своей задачей исследование человеческого общения в наиболее совершенной его форме, дающей людям полную возможность жить согласно их стремлениям, то надлежит рассмотреть и те существующие государственных устройств, которыми, с одной стороны, пользуются некоторые государства, признаваемые благоустроенными, и которые, с другой стороны,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 в том случае, когда множество, объединенное государством в одно целое, будет самодавляющим, и если более самодавляющее состояние предпочтительнее, то и меньшая степень единства предпочтительнее, чем большее. Но если даже согласиться с тем, что высшим благом общения является его единство, доведенное до крайних пределов, все равно о таком единстве не будет свидетельствовать положение,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 на основании сходства. Даже у некоторых животных, например, лошадей, коров, самки родят детенышей, очень похожих на их производителей. Для примера можно сослаться на фарсальскую кобылицу по кличке «Справедливая». Сверх того, что тем, кто проектирует подобную общность, трудно устранить такого рода неприятности, как оскорбление действиям, умышленные и неумышленные убийства, драки, перебранки —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 и жен.